Глава 10 Регина. Чтобы я, да еще раз, в свой законный выходной зашла в рабочий кабинет ни за что и никогда. Пусть хоть оттуда раздаются вопли о помощи, даже заглядывать не стану. Разозленная на весь белый свет, я шла в сторону ворот с единственным желанием: Как можно скорее уехать из отеля. Да-да, я понимала, что если останусь тут еще на пару минут. или задержусь по какому-то еще вопросу, быть беде. За мной зачем-то увязался Степан, который торопился и буквально бежал, пытаясь меня догнать. Но его опередил Евгений, более выносливый, сильный и умеющий держать язык за зубами. Кстати, он же предложил не пользоваться услугами общественного транспорта, а предложил добраться до нужного мне места на машине. Только когда я села в салон, сразу же достала мобильный телефон и позвонила подруге, игнорируя настойчивые звонки от начальства. «Ничего не знаю, у меня выходной». Степан, кстати сказать, отключил при мне звук на телефоне и виновато опустил глаза. «Нашел повод слинять, вот как есть». Подруга приняла вызов почти сразу же. «Сбор», – отрапортовала я, – «через час на нашем месте». «Принято». Степан даже прислушался. «Шею свернешь и косоглазие заработаешь». Предупредила, на что мужчина только фыркнул. Но что-то говорить или опровергать мои слова не стал. Подслушивал и сознается в этом. «Женя!» — позвала водителя. «Давай к торговому центру на Елецкой, а там решим». «Принято!» — улыбнулся парень и перестроился. А я, словно завороженная его спокойствием, и сама стала успокаиваться. «Подумаешь, приказали мне придумать и организовать пятничный вечер. А вот как возьму, как сделаю, точнее, как найду команду единомышленников, вот будет верховному радость. От его любви к тишине и следа не останется, уж я-то об этом позабочусь. У торгового центра мы оказались уже совсем скоро. Но к чему я была не готова, так это к компании мужчин, которые увязалась за мной. Я иду по магазинам, предупредила, смотря больше на Степана, который переминался с ноги на ногу. «Я иду в любом случае», – спокойно отозвался Евгений. «А можно я пойду с вами?» – попросился Степан. Мне ничего не осталось, как махнуть рукой, но заметила, как второй помощник Константина Вениаминовича быстро кому-то отписал сообщение. Хотя чего это я? Известно кому. Сегодня у меня вполне обоснованная цель, которая заключалась в покупке костюма для работы, возможно, отдельной юбки и даже пары красивых блузок или рубашек. Опять же, необходима обувь, белье. Тут я покосилась на мужчин и коварно улыбнулась. Посмотрим на их выдержку в действительно стрессовых условиях. Скажем так, бесцельно ходить по отделам я никогда не любила, поэтому в голове еще утром составила себе мини-план, который сейчас в жизнь и воспроизводила. Первым делом мы направились на второй этаж, где я, зайдя в первый же нужный мне отдел, нашла хороший сарафан, Блузку под него, а заботливый Евгений даже протянул мне юбку кремового цвета. Степан же пока не понимал, что происходит, как себя правильно вести, поэтому отбыл в сторону дивана. У меня сестра младшая есть, пробормотал Евгений. Уж я-то по магазинам хожу чаще некоторых. Поверх уже взятых вещей мужчина положил мне легкие летние брюки и рубашку с широкими рукавами. Пришлось спешно идти в примерочную. куда совсем скоро пришел и мой охранник. Ему я и передала, что сарафан мал, а вот все остальное очень даже подошло. «Сейчас другой принесу», — послышался голос из-за шторки, и через пару минут в примерочную принесли сарафан на размер больше. Что ж, выбором комплекта одежды я осталась довольна, а вот на кассе произошла заминка, потому что ко мне подорвался Степан и передал карту. Верховный сказал оплатить. шепотом произнес мужчина. «Ну, раз сказал, кто я такая, чтобы отказывать? Экономия должна быть экономной, это мой девиз, благодаря которому я сделала немалые накопления». Следом я повела мужчин в магазин обуви, где всем нам пришлось попотеть. Носить высокий каблук я не могла, зато засматривалась на яркие кроссовки. Степан меня тормозил и говорил о какой-то женственности. А вот Евгений рассуждал о том, что обувь должна быть удобной, потому что я много где падаю, бегаю и веду крайне активный образ жизни. Возразить ему помощник босса не сумел, аргументов подходящих не нашел, так что я стала счастливым обладателем удобных босоножек, белых кет и туфелек на небольшом каблуке. Но взяли мы их исключительно на всякий случай. Поднажмем, пробормотала я, залетая в отдел нижнего белья. Осталось 20 минут. Тут я справилась совсем сама. Иногда девочки помогали, что работали в этом магазине, но в целом все прошло быстро и гладко. В кафе на третьем этаже мы спешили, шустро перебирая ногами, а там меня уже ждали девочки. «Регина!» – в один голос заголосили Люба с Аней и крайне выразительно посмотрели на моих конвоиров. Особенно на Евгения. Он выделялся и притягивал женские взгляды, чего уж скрывать. «Нет времени, у меня Аврал, отвлекла подруга от созерцания прекрасного, а дальше коротко и по существу рассказала о проблеме. «Карнавал!» — сразу же решила Люба. «С масками! Сейчас все продумаем!» Любаша работала как раз там, где мне могут помочь, а Анюта сразу же позвонила знакомой, которая пообещала предоставить карнавальные платья в аренду. Так у нас все завертелось, что я не сразу обратила внимание на то, как тихо стало в кафе. А все потому, что гостей с каждым часом становилось все меньше и меньше. «Пора!» – позвал меня Евгений, который успел нам и пиццу заказать, и напитки. Степан же молча оценивал масштабы будущей катастрофы и не выдавал ни одной провергающей фразы. Мне кажется, ему и самому стало интересно, чем это все закончится. «Баннер сделаем, рекламу платьев предоставим!» – писала в своем блокноте Люба. «С нас закуски и место проведения», — поддакивала я. «Украшение и оформление будет на нашей стороне», — снова Люба. «Ой, девочки, я тоже хочу побывать на карнавале», — мечтательно произнесла Аня. «Будешь», — решили мы в голос. Через десять минут девочек пришлось оставить. Ведь им еще в кино нужно было идти, а мне пора было отправляться в отель. Увы, но не спать. Планировала расписать будущее мероприятия, предоставить статьи расходов и того, что нужно будет от отеля. Ну и потом полный список затрат попутно пришлет Люба, хотя уже приблизительную сумму произнесла вслух. Степан при этом озвучивании за сердце не схватился. Значит, все нормально. Путь до отеля прошел для меня очень быстро, но в машине я не задержалась. Выпорхнула в вечернюю прохладу и сразу же помчалась к лифту. Зайти, правда, не успела. Мне навстречу шел Верховный. Хмурый, недовольный и немного злой. — Руку дай. Не то, чтобы попросил. Скорее, приказал. — Какую именно? Вот почему-то совершенно свои конечности протягивать не хотелось. — Любую, — отозвался Константин Вениаминович. — Браслет тебе надену. — Какой браслет? — сцепила руки за спиной. — Не надо мне ничего. Не спорь со мной, это подарок. Я не поверила в услышанные слова. Подарок мне? Переспросила. Тебе! нетерпеливо отозвался верховный. Ух ты! Вытянула вперед левую руку. Мне никогда такие неожиданные подарки не делали. Браслет, который был застегнут на запястье, красиво переливался, потому что был сделан то ли из мелких бусин. то ли из округлых камешков, которые чуть заметно блестели. — Спасибо, — отозвалась, рассматривая неожиданный подарок. — Очень приятно. Босс же смотрел на меня задумчив. — А цветы тебе дарили? — неожиданно уточнил, а я рассмеялась. — Что вы! Они же дорогие! Улыбка при этом погасла, а сама я быстро вспомнила, какие еще отговорки использовал мой молодой человек. когда я тонко намекала на знак внимания. «Можно я пойду? Завтра приду с отчетом о проделанной сегодня работе». «Какой работе?» не понял Константин Вениаминович. «Так пятница, мероприятие. Мы его уже придумали. Будет незабываемо». Не скажу, что босс обрадовался, но клифт у меня пропустил. Правда, перед тем, как двери закрылись, я услышала от него вопрос, адресованный Евгению. Сколько сейчас цветы стоят? Они настолько дорогие, что их купить невозможно. Тут я опустила глазки в пол и тяжело вздохнула. Кто-то такие букеты получает раз в неделю, а кто-то хорошо, если на день рождения или 8 марта. Ладно, чего уж. Было и прошло. Лифт отнес меня на этаж, где располагался кабинет. Потом перешла чуть дальше, поднесла ключ-карту и зашла в другой лифт. Подождите! Послышался мужской голос. «Нет-нет, ждать никого не буду, мне совершенно некогда. И вообще, у меня выходной!» Быстро нажала на кнопку, которая закрывала двери лифта. «Все-все-все, до завтра!» Уже на своем этаже я как-то облегченно выдохнула и побрела к номеру, который без проблем открылся. «Честно, после такого выходного нужен еще один полноценный отдых. И...» И только сейчас я поняла, что забыла все свои пакеты в машине Евгения. Хлопнув себя раскрытой ладонью по лбу, отругала бездарью и, достав телефон из кармана, стала звонить Степану. — Да, — отозвался мужчина. — Степан, — вздохнула, — это Регина. — Я узнал, — пробормотал мужчина. — Как мне позвонить Евгению и забрать свои покупки? Я забыла их в машине. Через полчаса они будут в номере. отозвался помощник босса. «Вот спасибо!» А через полчаса я недоуменно смотрела на привезенную горничной переносную вешалку, на которой висели мои отпаренные вещи, а белье и обувь так и остались в коробках и пакетах. «Спасибо!» Пробормотала, смотря на то, как женщина коротко кивает с улыбкой на лице и уходит. «Вот это сервис!» Кажется, Степан заикается не просто так, а исключительно от переизбытка чувств и эмоций. «Понимаю. Я почти близка к этому».